Глава 9. Очнулся, трудно дышать, кашляю кровью. Шипит под одеждой в области груди, запускаю обострённую чувствительность. Так я и думал, пуля пробила лёгкое, она вышла из спины. Пытаясь нащупать другие органы, всё вроде в порядке. Энергии в организме совсем не осталось, вся ушла на подготовку к отдаче. И что? Пуля это не остановила. Без ускоренной регенерации я долго не проживу, но где взять на неё силы? Пытаюсь подняться, но не получается. Смотрю по сторонам и понимаю, что все пацаны убежали. Ещё бы, после выстрела сюда точно заявится мутант. А мне что с того? Ранение убьёт меня раньше. Мозг работает на пределе возможностей, пытается просчитать все исходы. Вдруг я погружаюсь в сумеречное состояние сам с собой. Начал умирать? Нет, понимаю, что это обострённая чувствительность. Поро секунд не могу понять ничего, как вдруг замечаю, что совсем рядом я мозг густым оранжевым туманом. Доползу до него, очищу его, и вот она Энергия доживления. С огромным трудом переворачиваю сна живот, пробую ползти, но боль просто адская. Руками тяну бетонные куски на себя, ногами толкаюсь. Сил совсем нет. Однако умирать я не намерен. Нахожу в себе нет ни силы, а волю игнорировать боль. Ползу точно к яме. Каждое движение приближает меня одновременно и к цели, и к смерти. Дыхания не хватает, во рту скапливается кровь. Наконец смог дотянуться до оранжевого тумана руками, пытаясь выделить из него цветную энергию. Получается, но концентрации на чистку едва ли хватает. Думаю впитать цветную энергию, но она лишь поможет мне быстрее умереть. Начинаю очистку, но едва ли выходит. Такими темпами я не успею запустить регенерацию. Нужно что-то придумать. Самоцветы. Так у них тоже цветная энергия. Понимаю, что выхода нет. Приходится напитывать организм чертовски плохо очищенной энергией. Если мне повезёт, то я залечу смертельную рану, и тогда уже придётся сразиться с заразой. Чувствую жжение по рукам, по всему телу, а особенно в месте ранения. Трансформирую энергию из спящей в активную. Ускоренная регенерация понемногу набирает обороты. Чем больше я пропускаю через себя грязной энергии, тем мне хуже. Однако заживление идёт быстрее. Мне становится настолько плохо от оранжевой грязи, что я уже не понимаю, как вообще могу её хоть немного очищать. Ранотем временем затягивается прямо на глазах. Крыцы я отключаюсь. Боль по всему телу нестерпимая, разве что лёгкое больше не шипит. Темнота. Резко прихожу в себя, будто проснулся во время кошмара. Организм так и кричал об опасности, буквально хотелось встать и побежать. Каждая своей клеткой я чувствовал угрозу. изжжение от грязи внутри. Оно никуда не ушло. Вдруг ощутил ужасную вонь, как тогда в норе. Щуть не вырвало. Открыл глаза и вздрогнул. Ужасное нечто, мутант. Сердце бешено колотилось, мозг отказывался верить в происходящее. Меня обнюхивала чёрная тварь в оранжевых пятнах высотой из грузовик. Худые ноги и руки больше напоминали кривые столбы. Когда какая-либо мышца монстра сжималась, с чёрного она меняла цвет на насыщенный оранжевый. Когти запросто пробьют меня насквозь, как нож в соломенную куклу. Челюсти огромные, хватит одного укуса, чтобы разорвать человека пополам. Странно, но страх не вывел меня из состояния обострённой чувствительности. Я мог просканировать свой организм, увидел оранжевые туманы, самое удивительное чувство мутанта. В нём содержалось столько грязной энергии, что казалось, будто бы в тумане и в самоцветах совсем гимиопатическая доза. В мутанте столько энергии, что хватит на пару сотень самоцветов наилучшего качества, если бы не одно но. Такое маленькое но. В нём нет ни капли нейтральной энергии. Мутант. Вот настоящий сверхконцентрат грязи, воплощение чистого зла. Он стоял на четвереньках, напоминая четвероногого паука, вилял головой, будто в припадке, и всё нюхал меня, а из его пасти пахло хуже, чем из канализации. И почему он до сих пор меня не сожрал? Жуткая боль ударила волной по всему организму. С помощью обострённой чувствительности я понял, что практически весь состою из грязной оранжевой энергии, очаги буквально по всему телу. Я будто бы фильтр, через который пропускали грязную энергию тоннами. Одно радует, смертельное ранение больше не смертельное. И вдруг я заметил, что у мутанта нет глаз. А если он меня не видит, то определённо чувствует. Не знаю, какие у него там рецепторы, но судя по всему, он не воспринял меня за жирачку. Спасибо, зараза. Может, я в его понимании свой, а может, нечто незнакомое, притягивающее, но не съедобное. Ещё недолго он надо мной стоял, а потом будто бы что-то подчуял и рванул прочь. Просто чудесное спасение от монстра, ведь я не сделал ровным счётом ничего. Смерть, наверное, не в восторге от такого. Какой раз я срываюсь с крючка. Ладно, не время выделываться. А ну как раз сейчас играет против меня. Чем дольше в организме будет оставаться зараза, тем выше шанс умереть. Учищать грязь из организма я умел, это даже не требовало большого количества энергии, а во мне её всё ещё оставалось достаточно. Единственная проблема сложно сконцентрироваться на грязи, когда весь организм дрожит от боли, уж не говорю про обожжённые и забитые дрянью узлы с каналами. Начинаю медитировать, чтобы успокоиться и сконцентрироваться. Получается плохо. требуется больше времени, но оно сейчас непозволительная роскошь. Беру себя в руки, заставляю сердце успокоиться и биться в нормальном ритме, привожу мысли в порядок, стараюсь думать о позитивном, как бы я скептически ни относился ко всем этим эзотерическим практикам. Минуты идут, но лучше не становится. Вдруг замечаю, что из организма будто бы начали откачивать жар. Получилось. Мне наконец-то хватило концентрации для запуска очищения. Теперь самое главное поддерживать его, не дать угаснути тогда, я вычищу из тела заразу. Долго я ещё валялся, пока не понял, что чувствую себя хорошо. Грязи во мне почти не осталось. Это отлично и ужасно одновременно. Ещё одну встречу с мутантом я точно не переживу. Он наверняка почувствует нейтральную энергию и захочет меня сожрать. Нужно бежать. Я посмотрел в сторону нары и увидел свой рюкзак. Очевидно, мусорочки так спешили, что даже не взяли с собой столько добра. Здорово я их от дел, хотя совесть всё ещё недовольно мотала головой и повторяла: "Они дети". Но так и я ребёнок, формально, по крайней мере. Такое себе оправдание. Ну что я делать? Точно не собирался так это изжигать этих малолетних бандитов. Рюкзак за спиной, пора вернуться в убежище. Я спустился в убежище и сразу почувствовал неладное. В воздухе ощущалось напряжение, из комнаты доносился плач, и из неё же вскоре вышел Дина. Ты же сможешь, ты поможешь? Он говорил обречённо и едва ли не плакал. С чем? Дина промолчал. Грусть на его лице иногда сменялась на злобу и наоборот. В коридор вышел и Френк. Он больше не стеснялся курить у неё своей комнаты. Азур, Вики и Дашу похитили люди из лаборатории. Чего? Вот ублюдки, они же дети. Как это произошло? Они начал Дина и замялся. Пойдём со мной. Мне нужно срочно очистить организм от типакка, соберись с мыслями. Мы вошли в комнату, где никого не было. Я сел на пол и принял позу, в которой обычно медитировал в прошлой жизни. Медитировать нельзя. Чем раньше вычищу всю оранжевую грязь из организма, тем выше шанс сохранить узлы и каналы в целости, уж не говорю о здоровье в целом. Дина рассказывай. Они, Вики, Даша просто пошли собирать грибы, там ягоды всякие, но наткнулись на мужиков из лаборатории. Сору же там такие здоровяки, уроды, надеюсь, они с доктором в канавах. Дина пылал яростью, сжимал кулаки и челюсть. Погоди, погоди, ничего не понимаю. Как вы узнали, что с ними случилось, если их похитили? С ними была ещё мэрри, её не поймали. Вот с этого и нужно было начать. Веди её сюда, я хочу с ней поговорить. Нет, нельзя, она ревёт и не может успокоиться. Совсем забыл, что имею дело с детьми. И действительно, лучше поговорить с ней позже. Девочке лучше отдохнуть и поспать. У вас есть успокоительное? Вренку уже дал ей таблетки, уснуть не может, и ревёт и ревёт. Конечно, ну ничего, думаю, успокоится. Что ещё известно? Да ни черта Знаю только, что из лаборатории не возвращаются. Скурка в его голосе отчаяние, бедолага. А где находится лаборатория, знаешь? Недалеко от города. Вышки с охраной есть, в неё сложно проникнуть. Да откуда мне всё это знать? Дина виновато развёл руками. Так, ну как быстро собрался и выключил в себе этого нытика. Ты мужик или кто? Как-то по-детски сказал я, именно поэтому и может подействовать. Вики у них, как я могу, и Даша, как? Ясно, всё-таки он влюбился в Вики, и, похоже, очень крепко. Если мы будем сидеть в убиральше и пускать сопли, то точно ничего хорошего. Что думает Френк? Мы можем обратиться к кому-то за помощью. Только к тебе. Дина посмотрел на меня так, будто я его последняя надежда. "Можешь не отвечать, я всё понимаю. Отвечу на позже, когда пойму, что всё взвесил и принял решение". "Да?" В глазах пацана сверкнула надежда. Он помолчал секунд 20 и попытался сменить тему. "Ты выглядишь жутко, это тебя мусорщики так избили? Или наоборот?" У меня на рецепте появилась усмелка. Я ему всё рассказал Дина, и не совру, если скажу, что после этого он начал меня немного побаиваться. До самого вечера я не выходил из комнаты, мне требовалось очень долго медитировать и восстанавливаться. Организм удалось полностью очистить без особых проблем. Что до усталости, имею в виду не только физическую, но и духовную, то в ближайшие пару дней придётся приводить себя в порядок. И это будет не так просто, ведь узлы и каналы были на грани. Ещё немного нагрузки, и они могли безвозвратно разрушиться. После медитативного отдыха я пошёл в комнату пациентов, чтобы просто полежать на кровать. В полудохлом состоянии всё равно никому не помогу, а Мэрик к разговору ещё не готова, хотя я уже мог бы начать собирать информацию о лаборатории. С пациентов не начну. Жилой отлежал на кровати с журналом, но увидев меня, сразу отложил его. Ты самый крутой чел из всех, что я знаю, просто машина, высказался и Рома. Теперь я по-настоящему понял, для чего нам такие изнурительные тренировки. Больше не пропущу, обещаю. Зачем мне твои обещания, спросил я. Ты же для себя стараешься. Ну да, ответил Рома. Тогда обещаю себе. Как вы можете так спокойно обо всём говорить? В голосе Дина чувствовалась злость. Он лежал на кровати и кидал в стену мячик. Вик и Даш украли. Как мы их спасём? Дина, виновато заговорил Желудь: "Мы не супергерои, как в этом журнале". Он показал обложку и ткнул на неё пальцем. Рома ничего не сказал. Молчаливые братья совсем стихли. Они не вступали в разговор, а на меня смотрели с опаской. будто буя из азура превратился во нечто смертоносное. Я не соберусь запугивать никого из пацанов. Не мой метод воздействия на, так скажем, союзников. Если они будут со мной в чём-то не согласны, мы спокойно всё обсудим и придём к единому решению. И это, тебя, Фрэнк звал, сказал Рома. Я скажу к нему, а вы за это время должны подготовить для меня всю известную вам информацию о лаборатории, даже самые незначительные детали. Ага, ладно, в ответ кивнул он. Пройдя по коридору, я открыл тяжёлую дверь и вошёл в комнату, где кроме дыма едва можно было что-то разглядеть. Ты не мог от них просто убежать. Это не имеет значения, ответил я. Двое из них в тот раз не спастись от мутанта. Деримо, громко выругался Фрэнк и потянулся к трубке. Руки-то им, зачем ломал? Ох, и быстро же по лубежу расходятся слухи. А что, лучше бы я их убил? Нет, они всё-таки дети. Дети, дети. Да тебе самому лет 14. Стрик явно нервничал, он щурился чаще обычного. Ты понимаешь вообще, что натворил? Если старьёвщик останется без самоцветов, он может нам такое устроить, что мы не раз об этом пожалеем. Я помню твой разговор про ответственность. И старьёвщика не боюсь. Я смогу вас защитить. Да? Лицо Фрэнка застыло в удивлении. Может, ты ещё и мутантов голыми руками рвать умеешь? А что? Было бы неплохо, усмехнулся я. Смеёшься? Всё, уходи, хочу побыть один. Разговора о Вике и Даше не получилось. Я уже направился к двери, как услышал: "Постой, расскажи всем про переезд в город. Пусть у них сегодня будет хоть одна хорошая новость". Да, самое время им рассказать. Хорошо. Но сперва я решил зайти в комнату девочек и проверить Мэри. Она крепко спала, и это хорошо. Пусть отдохнёт. Отдых ей сейчас нужен как никому другому. Зашёл в комнату пацанам и объявил: "Мы с Френком начали копить деньги на переезд в город. Будем там арендовать жильё, вы найдёте себе нормальную подработку, никаких больше мусорщиков и мутантов". Пацаны посмотрели на меня как на сумасшедшего. "Ты нас не разыгрываешь?" Дина хмурился и сжимал мяч. Разумеется, нет. А как же Вики и Даша? Их мы не бросим, вы ведь уже подготовили информацию. Э-э, ну, мы обсуждали лабораторию. Я могу всё рассказать. Жуть сел на кровать напротив меня. С чего начать? Точное местоположение и всё, что вы знаете. Я внимательно слушал Жлодия и запоминал всю полезную информацию. Пацан иногда отходил от темы, но я его быстро останавливал. Оказалось, что пацаны знали не так уж и много. Однако самое главное месторасположение лаборатории больше не было для меня секретом. Рума оказался самым наблюдательным. Именно от него я и узнал, что лабораторию окружает трёхметровый забор из бетонных плит с колючей проволокой наверху, а по всему периметру расположены вышки, на каждой по два вооружённых бойца, которые ещё и могут светить мощным фонарём. Именно про лабораторию больше мне ничего не рассказали, не знали. Информации действительно самый минимум, придётся самому идти на место и смотреть. Как там всё устроено? Не сомневаюсь, что лучше действовать скрытно. Самое главное освободить девочек и вернуть в убежище целыми. А что там дальше будет в лаборатории, мне плевать. Я же не супергерой. Всех спасти не могу, да и не собираюсь. Может, расскажем Азору про Билли? спросил у остальных Жолот. "Давайте", ответил Дина, "если только это поможет". "Интересно", сказал я. Любая информация пригодится. Билли раньше был одним из нас. Он спал вон на той койке. Жолоть начал издалека. Ближе к делу, прервал его я. Он не был магом, но кое-что умел. Жолоть гаркнул на него Дина: "Помолчи лучше". Короче, Билли смог сбежать из лаборатории, он присоединился к нам. Тебе бы с ним поговорить, тёнт, он-то точно много чего знал. Что с ним случилось? Его сожрал мутант. Печально, конечно. Так к чему этот разговор? Вам-то он что рассказывал? Ох, не любил он говорить о том месте. Всё повторял, что из людей там хотят сделать сверхсолдат. И вроде даже в охране есть люди со сверхспособностями, но они не маги. Как же он их называл? Бесты. Вспомнил жалоть. То есть лучше Значит, непростые бойцы это место охраняют. Что ещё он говорил? А, точно вспомнил. Дина впервые за сегодня улыбнулся, что самый лёгкий способ сбежать это когда тебя ведут к наре. Лёгкий? Ну да, справиться с двумя мужиками попроще будет, чем сбежать из лаборатории. Действительно проще. Я и правда поверил, что смогу освободить девочек. Вы что, совсем спятили? Они же будут с настоящим оружием, в разговор вмешался Рома. Кто вам вообще на хрен сказал, что Дашу и Вики отправят в Нару? Майк высказывался редко, но метко. Так всех отправляют, ответил Жёлть. С чего ты это взял? спросил Джеф. Ну, просто так думаю, мне кажется, что всех То есть, мы даже не знаем, что с ними сделают, Рома задумался. Нет, прорычал Динона, хмурился и бросил мячик в стену. Завтра проведёте тренировку без меня, и я спать, разбудите меня на закате. Ты не перепутал, может, утром? неуверенно спросил Жолот. Нет, я пойду к лаборатории ночью. Именно сегодня их могут повести к Нере. Я с тобой. Решительность так и чувствовалась в словах Дина. Ради Вики он точно готов на многое. Никто со мной не пойдёт. Вы думаете, поможете? Нет, только мне под ногами мешаться будете. Ну ладно, не пойдём. Ну хоть что-то мы можем сделать? Рома развёл руками. А это можно, согласился я. Пока буду спать, вы должны подготовить снайперскую винтовку и пистолет. Нет, пневматику, а настоящие. Я видел их в тире. Сможете? Сможем, сказал Дина. Что ещё? Нож, еду и воду, рюкзак с аптечкой и положите у него самоцветов 20. Сделаю, сказал Дина и пошёл. Вдруг обернулся и: "Спасибо тебе большое". Рано благодаришь, ухмыльнулся я. А вы?" обратился к остальным. "Не забудьте меня разбудить". Попросил их об этом только из-за того, что боялся проспать. Уставший организм не захочет просыпаться раньше завтрашнего обеда, ему требуется очень много времени на полное восстановление, а у меня его совсем нет. В лучшем случае поспать мне удастся часа 4. Немного, но лучше, чем ничего. Перед сном запустил лёгкую, даже скорее замедленную регенерацию. Смертельных ран у меня не осталось. Но организму требовалось восстановление, мышцам отдых, уже не говорю про все остальные магические составляющие тела. Азур, вставай, ну, просыпайся. Открыл глаза и увидел, что Майки, Джеф меня будет. Остальных пацанов в комнате нет. Время. Стемнеет через полчаса. Отлично, оружие готово. Да, рюкзак с аптечкой и самоцветами. Да. Еда, вода, нож. Да, всё готово. Хорошо, можете идти. Я сейчас встану. Мэри проснулась, она с тобой поговорить хотела. Где она? В келье с остальными. Скажите ей, что буду через пару минут. Молчаливые пацаны вышли из комнаты и оставили меня одного. Ну это, как сказать, одного. Спать хотелось настолько сильно, что казалось, дядюшка сон шепчет на ухо колыбельную. дал себе две пощёчины и прогнал негодяя. Никогда спать на девочках могут прямо сейчас ставить эксперименты, и вдруг я понял, что допустил очень коварную ошибку, не проанализировав предыдущий опыт. Имею в виду, что совсем не обдумал произошедшее сегодня возле нары. В прошлой жизни я постоянно участвовал в перестрелках, в боях против других практикующих техники, чего только со мной не случалось. И я взял за правило один простой метод, который позволял эффективно развиваться и работать над ошибками, а именно, после любого удачно или неудачно выполненного задания я оставался наедине с собой, Начинал медитировать и прокручивать в голове всё случившееся, разбирал свои решения и действия до мельчайших деталей, пытался понять, как можно было уложить с десяток людей более эффективно или как так вышло, что во время перестрелки я ошибся, и всё в таком роде. Работал этот метод не только с вооружёнными конфликтами, я применял его ко всем сферам жизни, в которых хотел добиться успеха. Прошли удачные переговоры, вспомни всё до мельчайших деталей, пойми, что позволило добиться успеха. Если неудачные, необходимо докопаться до тех же самых ошибок, череда которых и привела к негативному исходу. Приняв холодный душ, я любил выйти на балкон и проанализировать тренировку. Разумеется, речь не о походах в спортзал, а о работе над собственным телом, над духом и техниками. Всё никак не удаётся достаточно эффективно применить новую технику, проанализировав все свои движения, каждое сжатие мышц. Не скажу, что метод панацея и позволял добиваться небывалых высот, однако если бы я не анализировал все свои удачи и провалы, вторых, разумеется, было бы меньше, то не стал бы тем, кем стал. Но времени нет, нужно собираться и бежать к Наре или к лаборатории. Однако я помнил, что во время тренировки с энергией и драки с мусоршками сделал для себя несколько мысленных пометок, чтобы потом вернуться к размышлениям и развитию. Получается, что придётся заняться этим на ходу. Когда вошёл в тир, все присутствующие странно на меня посмотрели. Прежде я видел такой взгляд от своих подчинённых бойцов, когда в очередной раз выживал там, где это казалось бы невозможно. Ты понимаешь, на что идёшь? Сходу спросил Франк и прищурился. Лаборатория это тебе не толпу детей избить. Кто, кроме меня, им поможет? Никто, ответил старик. Верно, а потом дайте мне оружие и рюкзак. И я тороплюсь. А я из-за спин мальчиков вышла, Мэри. Чуть не забыл. Ты молодец, что смогла спастись. Может, ты знаешь что-то, что мне поможет? Один из них посмеялся и он сказал, что таких декарак только в отдел 32А. Ага, 32А. Ты большая молодец. Это сильно облегчит для меня поиск. Пока ты не ушёл, Жолоть замялся, что для него совсем не характерно. Мы хотели сказать, что очень рады знакомству с тобой. Все дружно высказали своё согласие со словами Жолотьа. Да, а ещё. Нет, Дина, улыбнулся я. Поблагодарите, когда я вернусь с девочками. Напостыдок мне пожелали удачи, а Френк посоветовал не рисковать, если будет понятно, что живым не выберусь. Когда он это говорил, его голос дрожал. Никому от твоей смерти лучше не станет. Хорошо, что его слова никто не слышал, иначе бы это запросто заставило всех нервничать и грустить. А пока они все в хорошем настроении, мне и уйти прочь. Всегда ненавидел, когда перед важным заданием один из моих подчинённых не был уверен в успехе. И ладно, если он это скрывал, другое дело, когда мужчина сидел с кислым лицом, будто отправляется на убой. Таких я с собой никогда не брал и обычно увольнял. уритим какой-и-ть, я громко сказал. Обещаю, что верну девочек. Вышел из убежища, вдохнул свежий воздух всей грудью. Бежать далеко, а оружие довольно тяжёлое для нетренированного подростка. Надеюсь, что справлюсь. Я же всегда справляюсь. Я бежал по лесу, а сам восстанавливал по кусочкам воспоминания о тренировке возле ныры. Что-то такое меня тогда заинтересовало. Самоцветы, вернее, то, что можно сделать с их помощью. Если я планирую в будущем сражаться при помощи магических ударов, мне нужна энергия. Очень много энергии. Понятно, что с развитием тела и магических навыков её у меня будет всё больше, но внутренний запас не безграничен, а перекусить во время боя не удастся. Норы тоже не всегда будут под рукой, а вот самоцветы ими можно набить целый рюкзак, и он не то, чтобы станет неподъёмным, тем более если я подрасту и увеличу мышечную массу. Проблема только в одном, или скорее задача: излучение нарыкаки энергии внутри самоцветов грязное, нейтральное с примесью оранжевой. Представим ситуацию. Для победы в сражении мне не хватает, скажем, двух энергетических выплесков по одному на врага. Нанести магические удары расклад позволяет, но вот не задача. У меня на них совсем нет энергии. Я сую руку в карман Лериогзак, достаю самоцвет, и начинаю выделять из него энергию, затем очищать от оранжевой грязи. Да за это время меня раз 10 успеют убить. Суть идеи в том, чтобы готовить самоцветы до боя заранее. Я уже научился выделять из них энергию и очищать. Сделаю это и направлю её обратно в самоцвет. Конечно, так он будет заряжен не на полную, поэтому нужно будет подзарядить его энергией из следующего самоцвета. В теории всё гладко, но только если я научусь быстро поглощать магическую силу из самоцветов. В любом случае, впервые попробовать такую дозарядку лучше не во время боя. Если не если, а когда спосуд девочек будет, чем заняться. Ещё раз прокрутил некоторые воспоминания о магических экспериментах возле Нары. Всё хорошо, ошибок не выявил, каких-либо открытий тоже. Доречке осталось совсем немного, а я уже закончил анализировать большую часть событий. Следующее это драка с мусорщиками. До сих пор не понимаю, как я мог забыть о настоящем пистолете черепа. Видел же его. Может, тогда я и мысли не допускал о том, что парень рискнёт выстрелить, ведь это наверняка приманит мутантов. По-хорошему, конечно, стоило воспользоваться оружием тех пацанов, что я вырубил в числе первых. Будь это бой против взрослых вооружённых бойцов, я так бы и поступил, не буду считать это за ошибку. А можно ли было избежать выстрела? Я снова быстро прокрутил все свои действия против мусорщиков. Когда их осталось пятеро, и я врезал черепу магическим выплеском, он не вырубился. но стал совершенно безобидным. Затем я технично разделался со остальными подцами, и так вышло, что череп стал последним, кто мог оказать сопротивление, и именно у него был пистолет, то есть фактически самый опасный из мусорщиков, видел, как я методично уложил остальных. Тут хочешь не хочешь, рука к пистолету потянется. Собственно, что он и сделал. Первая ошибка. упустил из внимания пистолет. Вторая не вырубил черепа, а решил разделаться со стальными на его глазах. Выстрел закономерный итог всех моих действий. Его действительно можно было избежать. Разбор полётов оказался для меня очень полезен, ведь если опыт не отрефлексирован, то он даже не становится прошлым. Он не бывает плохим или хорошим, либо полученным либо неусвоенным. Донры, бежать ещё минут 10. Не самое подходящее время вспоминать того ужасного мутанта, но нужно. Когда он меня обнюхивал, я узнал, что в нём совсем нет нейтральной энергии. Что это знание мне даёт? Да пожлой только то, что я не смогу украсть его энергию и тем самым ослабить. Кроме того, мутант оказался слепым. Но, значит ли это, что у него есть такой орган, который позволяет чувствовать энергию? Пользоваю существования, говорит тон, что монстр не тронул меня, когда я был смертельно заражён оранжевой дрянью. Выводы всё же делать рано. Я слишком плохо знаком с мутантами, а вблизи повидал лишь одного. Нужно будет разобраться в этом вопросе позже, ведь наверняка я ещё много раз столкнусь с этими монстрами, особенно если у меня однажды будет своя нора. А ведь кроме мутантов существуют ещё и кроты. В общем, открытий предстоит сделать много. К моменту, когда солнце давно уже село, я добрался до разрушенных высоток, из которых Хорошо просматривалась практически вся территория свалки. Выбрал неприметную многоэтажку за лес на пятый этаж и засел возле окна. Отсюда точно увижу, если девочек поведут к ныре, да не просто увижу, а ещё и успею среагировать. Винтовка готова к стрельбе, а расстояние не самое большое. Чтобы не терять зря время, решил подготовиться ещё лучше. Скорее всего, Мне не обойтись без энергетических ударов. Конечно, они не так эффективны, как пистолет, но гораздо тише, что позволит действовать скрытно. Беда в том, что энергии в организме не то, чтобы много. Благо, пацаны накидали в рюкзак достаточно самоцветов, причём хорошего качества. лучшего времени, чтобы выделить из них энергию, очистить и вернуть обратно, уже не представится. В бою мне точно будет не до того, нужно подготовить хотя бы самоцветов пять. Остальные можно использовать как энергетические гранаты. Внимательно слежу за мерой и округой, а сам держу самоцветы в руках. Так. Выделение энергии, разделение её на две фракции. Слева образует цепочку нейтральной невидимой энергии, а справа в воздухе сгущается оранжевая дымка. Скоро в ней появляются грязные капли и падают на бетон, тихо шипя. Вся энергия самоцвета вычищена и возвращена обратно. Однако он заряжен не на полную и может принять ещё. Достаю второй энергетический камень, выделяю энергию, очищаю направляю нейтральную в первый. Пойди, в нём больше нет грязной энергии, но это не значит, что его нельзя перенасытить и тем самым запустить процесс разрушения, поэтому действую предельно осторожно. Чёрт, осечка. Первый самоцвет трескается, вся энергия устремляется из него в воздух и рассеивается. Повезло ещё что обошлось без взрыва. Быстро пробую впитать рассеянную энергию, всё равно что вилами по воде. Её вроде бы получается направить в организм, но это настолько неэффективно, что такими крохами энергии можно пренебречь. Самоцветы всё равно нужно подготовить и по тому, продолжаю выделять и очищать энергию, не забывая наблюдать за нароем. Потребось около 20 минут, чтобы подготовить пять самоцветов с исключительно нейтральной энергией, и это очень долго. Нужно будет развивать и навык, иначе в нём нет смысла. Не всегда есть время на подготовку, чаще даже приходится действовать очень быстро, импровизируя. Внешняя оболочка подготовленных самоцветов всё ещё оставалась оранжевой, поэтому и свечение не стало белым. Да из чего бы она стала таким Нейтральная энергия не имеет цвета. Всё-таки она не то же самое, что белая. В моём простом мире белой энергией владеют целители, психиатры и даже настоящие хирурги. Ведь что такое белая энергия? Это то, что может быть направлено исключительно на созидание. Проще говоря, с помощью белой энергии практически нельзя сделать ничего плохого. Существовал даже миф Что человек, который часто работает с белой энергией, сильно меняется в положительную сторону, из него будто бы выходит всё зло. В этом мире я ещё не встречал белую энергию. Да, фрэнк целитель, нон но арудул исключительно нейтральной энергией. Интересно, а почему так? Может и нет в этом мире белой или чёрной энергии. Впрочем, не до того. Встал выбор остаться в высотке и ждать, что девочек поведут к Наре, или проникнуть в лабораторию и попытаться найти отделение А32. Ждать можно бесконечно. Нет никаких гарантий, что девочек поведут к Наре. В то же время нельзя допустить, чтобы их отвели к Наре, пока я буду добираться до лаборатории. И как поступить? Вывод напрашивается сам собой. Нужно двигаться в сторону лаборатории, так чтобы если из неё выйдут туди и направятся к Норен, я их заметил. Город я знаю плохо, они могут выбрать не самый очевидный маршрут. Проклятье. Время уходит, а я сижу сложа руки. Всё, решено. Пойду к лаборатории и буду надеяться, что они всё ещё там.